Глава 14. В общем, хозяйка дома приехала с внеплановым визитом, о котором меня не уведомила. п о д ы т о ж и л а я рассказ своей подруге по несчастью, а быть точной по камере. И она тебя сюда отправила? Да там такое началось, вспомнила я, крики, вопли, разборки, скандалы. Я толком поговорить ни с кем не успела, а уже появилась полиция. На меня надели наручники и привезли сюда. Бред какой-то. Ну ты не переживай, не посадят. Максимум штраф. Статью тебе не предъявить. А ты откуда знаешь, юрист, что ли? Я кинула взглядом девушку в леопардовых лосинах и майке, кое-как прикрывающей грудь. Да не, просто на опыте уже. Да, вчера вечером вот так нелепо я загремела за решетку. «Непонятно, кто и по какому праву вызвал полицию, но на ночь меня закрыли в обезьяннике вместе с девушкой моих лет – Викторией». Она утверждает, что просто ловила попутку на трассе, но обвинения к ней предъявляют другие. Ольга Генриховна вернулась в свой дом и закатила скандал. Впрочем, ее понять можно. Уезжая в Европу и оставляя дом на порядочную с виду горничную – никак не ожидаешь вернуться и застать на собственной жилплощади празднование помолвки. К тому же, если помолвка в честь хозяйки дома, которой в глазах гостей почему-то являешься не ты. А потом, как я уже говорила, ничего было не ясно. «И как думаешь выбираться?» – спросила Вика. «Да я, честно говоря, не знаю. Пока дождусь кого-нибудь, кто должен тут за нами следить». Позвоню знакомой, может, вытащит меня за какую-нибудь сумму. Хотя я надеюсь, что приедет Арсений. — Этот маменькин гей? — Вика хохотнула. «Да — Да-да, я рассказала ей всё, вообще всё. С чего ты вообще на него рассчитываешь? — Я вроде как ему симпатична. Да, он не знал обо мне всей правды, но ведь ему нравилась я, а не моя выдуманная профессия и дурацкое имя. Ему нравилось, что ты из богатых. Вот муж твой этот — да. Он хороший, согласилась я, но дурак местами. Да и я наговорила ему кучу г а д о с т и Как раз кто угодно, а Андрей спасать меня не будет. Да, история у тебя зачетная. Слушай, а можно я ее буду выдавать за свою, когда с другими девчонками буду тут ночи коротать? А то эти байки про дальнобойщиков уже в печенках сидят. — Да, пожалуйста, — неуверенно сказала я. — Надеюсь, что мне в подобных местах бывать больше не придется, так что так и быть, пользуйся. Вика радостно улыбнулась и закинула ногу на ногу. Часов в помещении не было. Да тут, можно сказать, вообще ничего, кроме двух скамеек за решеткой и старого полуразвалившегося стола, за которым должен сидеть страж порядка, не было. По моим личным меркам должно быть начало десятого. Хотя кто его знает. Ночью я сомкнула глаза всего на пару часов, так что сейчас пребывала в аморфном состоянии. Гражданочка, п о к у е м вещички и на выход. За вас внесли залог. В помещение колобком вкатился полицейский и кивнул одной из нас. — За меня? — Ярубка уточнила. — С тебя. Давай, собирайся. я а ты т в и и к о р тоже и д и немного подумав, сказал мужчина. «Лень н е тут сидеть и з а одной тебя». Вместе с девушкой мы резво поднялись с лавки и поспешили покинуть камеру заточения. Но только решетка осталась позади, в помещение вошел Андрей. Мужчина снял солнцезащитные очки и устало потер переносицу. «Андрей?» — будто не веря своим глазам, спросила я Он выглядел помятым, во вчерашней футболке, небритый, уставший. «Это твой муж? Красивее, чем я себе представляла!» Не стесняясь, сказала Вика. «Если разведёшься, я заберу!» Андрей загнул одну бровь и странно глянул на уходящую девушку. «Всё взяла? Поехали, спать хочется!» В подтверждение своим словам мужчина широко зевнул и кивнул мне на дверь. Спускаясь по узеньким неудобным каменным ступеням, я никак не могла понять, что произошло. Почему Андрей внёс залог? Я ведь в самом деле не ожидала его здесь увидеть. А главное, куда я сейчас поеду? Абсолютно все мои вещи остались в посёлке, даже ключи и телефон я прихватить не успела. В машине я попыталась задать вопрос, но мужчина резко осадил меня. «Ни единого слова». Ты даже представить себе не можешь, какой я злой. Так что все разговоры после пары часов сна или вместе с чашкой крепкого кофе. — А куда мы едем? — спросила я уже тише. — Абсолютно все разговоры. Больше перечить я не решилась. Пристегнула ремень на всякий случай, потому что Андрей гнал на бешеной скорости, и от него все еще немного пахло алкоголем. Минут за двадцать мы доехали до поселка. Точнее, приехали мы к Андрею домой. В коридоре я запнулась об чемодан со своими вещами и пару пакетов. Ничего не объяснив, Андрей завалился на диван и почти моментально уснул. Понятнее не стало, но я хотя бы не в обезьяннике. Поскольку хозяин дома спал, первым делом я решила принять душ. н о ч ь вместе, насквозь пропахшим плесенью, заставляет просто мечтать о чистой воде и ароматном геле. Ванная в доме Андрея обнаружилась на втором этаже. Это была просторная комната, обделанная стильной плиткой, с душевой кабиной во всю высоту и большой круглой ванной. Я провела там, наверное, не меньше получаса, пытаясь всё это время смыть с себя запах сырости. После душа невыносимое желание спать притупилось. Шлёпая босыми мокрыми ногами по полу с подогревом, я дошла до кухни. В холодильнике обнаружила молоко и решила сварить себе гречневую кашу. Почему-то организм захотел именно её. Когда я уже приступала к трапезе, в кухню вошёл сонный Андрей. Мужчина окинул взглядом сначала меня, я, кстати, всё ещё была в банном полотенце, потом плиту с кастрюлей каши, а потом мою тарелку. Недолго думая, последний он у меня забрал и сам запустил ложку в мой завтрак или обед, Времени-то было уже почти двенадцать. «Положи себе ещё», — пробормотал он. «Да, хорошо. Теперь мы можем поговорить или сделать тебе кофе?» «Можешь говорить и делать кофе, если нетрудно». «В общем, я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы попросить у тебя прощения, но я была не права в тот вечер. И очень сильно». Из-за плохого настроения сорвалась, не поверила тебе и наделала кучу глупостей. Да ладно. Как ни странно, Андрей быстро оттаял. Ты тоже, прости. Я не должен был повышать голос и оскорблять тебя. На эмоциях просто. И спасибо, что забрал меня сегодня. Только я и не понимаю, что произошло вчера, почему я оказалась в отделении и что происходило без меня. Тут нужен кофе. Мужчина улыбнулся и взялся за чашку. «У этой Ольги есть знакомый в полиции, и она вчера вызвала наряд. Истеричка старая». «По сути, задерживать тебя не имели права, как обвинять в чём-то. Я пытался ей это объяснить, но она вопила какую-то несвязную чушь и грозилась повесить на тебя пропажу каких-то её украшений. В общем, дешевле было согласиться. Кое-как я уговорил её дать мне собрать твои вещи». Полночи искал отделение, в которое тебя увезли, договаривался, чтобы всё замяли за некоторую сумму денег. В общем, забрал, когда забрал. А Арсений и все остальные? Там не так приятно. Почти сразу была рассекречена информация о том, что ты никакой не критик, а журналистка. Нетрудно было догадаться, с какой целью ты приехала в посёлок и выдала себя за богачку. Мать показательно охала, братец с е т о в а л на то, как мог купиться на твои злодейские чары. В общем, помолвку разорвали, скандал в прессе раздули. «Я не думала, что все будет так», — сказала тихо, опуская взгляд. «Спасибо тебе еще раз». «Брось, все нормально, больше всего обижены горничные». «Боже, девчонки!» О них я совсем забыла и сейчас буквально схватилась за голову от осознания происходящего. Что делать с ними и как все объяснить? Они же меня наверняка даже видеть не хотят. Не волнуйся ты так сильно, мы все решим. Строганова меня даже на порог не пустит, чтобы извиниться. А уехать мне нужно будет уже сегодня. Это вряд ли. Андрей загадочно посмотрел на меня и добавил. Ты останешься тут. Будешь работать у меня горничной, пока не разгребешь последствия своего вранья и не раскроешь тайну убийства Анны. — Это угроза? — Деловое предложение. — А тебе-то зачем? — спросила я с долей непонимания. — Задолбался мыть пол. Я посмеялась, но вдруг осознала, что Андрей не шутит. Мужчина на полном серьезе предложил мне работу горничной на определенный срок. пока я не разберусь с проблемами в поселке. С одной стороны, это было странно. Я не намеревалась работать горничной, особенно на него. С другой стороны, выхода у меня не было. Я или уезжала ни с чем, потратив две недели своего времени и разочаровав людей, или оставалась здесь и соглашалась на предложенные условия. «Нюансы можем обсудить позже», — сказал Андрей, видя мое замешательство. «Пока отдыхай и устраивайся». Твоя спальня направо на втором этаже. Мужчина помог поднять мои вещи, сказал, что я могу чувствовать себя как дома и удалился на пару часов поспать. Вид у него был не из лучших, да и я, признаться честно, начинала зевать. Немного сна нам обоим точно не навредит. Я открыла глаза ближе к вечеру, почувствовала себя прекрасно и с наслаждением потянулась в кровати. Разобрала чемодан, по крайней мере поверхностно. Натянула привычные джинсы и любимую футболку, забрала волосы в хвостик и пошла на первый этаж. Андрей тоже проснулся. Мужчина стоял в центре кухни, оглядывая ее точно поле боя. «Приготовишь что-нибудь на ужин?» – спросил он, увидев меня. «Мне нужно на полчаса уйти по делам». «Хорошо, без проблем». Андрей улыбнулся, зачем-то некрепко сжал мои плечи и удалился с кухни. А я осталась кулинарить. В мои планы не входило сражать мужчину на повал кулинарными способностями. Да и сражать там было особо нечем. Я готовить умела, конечно, но не так хорошо, чтобы кто-то от этого потерял голову. Так что сегодня на ужин была паста с белыми грибами и куриной грудкой в сливочном соусе. За процессом готовки не заметила, как прошло время. Ужин как раз доходил на плите, когда в коридоре послышались шаги. а н д р е у меня почти все готово. Мой руки иди на кухню». «Я не один», — шокировал меня мужчина. «Ты не предупредил, что ужин будет с кем-то?» «Девочки?» На кухню вслед за Андреем вошли четыре горничные с написанным на лицах недовольством. Я настолько не ожидала их увидеть, что опешила на несколько секунд и растерялась. «Представить не могла, что вы захотите меня видеть». — Мы не захотели, — буркнула Роза, даже не глядя на меня. — Он не слишком-то церемонился. — Хватит показывать характер. Миритесь уже быстрее, а то я жрать хочу. — Девчонки, я так виновата перед вами. Мне было стыдно, клянусь, с первого дня стыдно вам врать. Но я боялась сказать правду, потому что вы могли бы рассекретить меня или подумать, что я вас использую для работы. — А это разве не так? Самой обиженной из присутствующих казалась Ксюша. Девушка чуть не плакала, когда смотрела на меня. И из-за этого у меня к г о р л о тоже подкатывал комок. «Да, сначала я подумала, что вы можете быть полезны. Но с первого же дня вы стали не просто источником информации. Вы добрые, понимающие, надежные. Когда мне тут было плохо, вы приходили на помощь, и... Я кое-как сдерживала слезы, но получалось это уже из последних сил. Я не знаю, что бы я делала без вас. Простите меня, пожалуйста. Лично я не так уж и обижалась. Роза первая пошла на мировую и обняла меня. Я вообще сразу поняла, что ты темная лошадка. А вы все мне не верили. Да-да, стоило принять сразу, что наша подруга стерва и предательница. Но ведь наша. Ксюша тоже сменила гнев на милость и подошла меня обнять. За ней шаг навстречу мировой сделали Кир и Юля. Тут слез д е р ж а т ь не мог уже никто. Один Андрей стоял поодаль непоколебимой стеной. Но на него мы внимания особо не обращали. «Помирились? Теперь я могу поесть. В доме пять горничных, а еду положить некому». «Тебе лишь бы пожрать», — огрызнулась я, накладывая мужчине пасту. «Аккуратней с выражениями, милочка, я теперь твой работодатель». Может, еще присмыкаться перед вами, Андрей Сергеевич? — Был бы неплохо. Я показала мужчине средний палец и самодовольно разрешила девчонкам присесть за стол. а т ужина горничные отказались, так что я сделала всем чай и приготовилась к традиционным сплетням. Возможно, теперь, работая на Андрея, я не могла вот так вот в любой момент приводить подруг в дом. Но пока мы ни о чем не договорились... Я ощущаю себя здесь гостьей с правами хозяйки. Арсений и Адриана такие злые, это ужас. Оказывается, они уже для свадьбы забронировали место звезд ведущего. К чему такая спешка? Дед обещал им наследство. Андрей сказал то, что и мне накануне празднования помолвки. Мы поцапались давеча. е р Старикан выяснил, что я все еще женат и не познакомил его с избранницей. Он в отместку пригрозил оставить все деньги младшему внуку, если тот женится на хорошей девушке. — Так это было ради наследства? Кира разочарованно хлопнула ресничками. — Как подло! — А она это делала ради статьи, — не п р е м е н у л а напомнить Роза. — Ну вообще да, мерзкое семейство. Андрей, ты не в счет. Мужчина отслютовал кружкой с чаем, не отрываясь от трапезы. «Что теперь планируешь делать?» Андрей предложил временно поработать горничной. Я перевела неуверенный взгляд на мужчину, а потом посмотрела на девчонок. «Наверное, стоит согласиться. Так будет возможность довести до конца дела с убийством Ани». «Ты всерьез насчет работы?» – в голос спросили горничные. «Я е устал мыть полы. И представляю, как будут злиться родственнички каждый день в виде гелю здесь». тоже капельку мерзкий. Я не смогла удержаться, хоть и сама понимала, что получу удовольствие от выражения лиц с т р о г а н о ы х Девчонки, конечно, были в шоке, что я теперь тоже начну мыть полы, готовить и вообще прислуживать кому-то. Но я почему-то была уверена, что с Андреем будет легко. Он не из тех, кто требует подавать ему салфетку и помогать снимать обувь у порога. Скоро горничные ушли. В доме, мне не принадлежащем, Они тоже чувствовали себя не совсем комфортно. Тем более, что за одним столом с нами сидел хозяин дома. Хотя Андрей был вовсе не против их присутствия. «Я рад, что вы смогли остаться в тех же отношениях, что и до инцидента». В коридоре Андрей напугал меня, появившись за спиной из ниоткуда, когда я закрывала за подругами дверь. Мужчина стоял подозрительно близко ко мне и не давал отступить назад. «Спасибо тебе за это». Я не знаю, что делала бы, если бы не ты. Заслужил сегодня объятие? Ничего не ответив, я вытянула руки и с огромным удовольствием прижалась к мужчине. Мы устроились в гостиной на диване перед телевизором. Я поджала под себя ноги, а Андрей вальяжно развалился в полуметре. Касательно работы, как будто вспомнил он после пары минут неловкого молчания. Ты будешь готовить завтраки, обеды, ужины и мыть пол. Больше ничего не потребуется. — Серьезно? Пыль, мытье окон, покупка продуктов, стирка белья? — Я не немощный геля, — раздраженно сказал мужчина и поднялся с дивана. Я наблюдала, как грациозной походкой он пересек комнату и остановился у одного из шкафов лаконичного гарнитура. Через мгновение Андрей достал какую-то коробку и кинул мне точно в руки. — Это твоя форма горничной. — Она из секс-шопа, — иронично уточнила я, рассматривая упаковку, где полуголой позировала симпатичная девчонка. — Да, я не лучший работодатель. Я рассмеялась и достала из коробки жутко пошлый костюм из синтетической ткани с неприлично глубоким декольте. Готова поспорить, что уже после первой смены можно будет подавать заявление в полицию за домогательство на рабочем месте. — Значит, я всерьез буду на тебя работать. Сказала я себе под нос, пытаясь расправить замявшиеся кружева на новой форме. Подумать только. Еще две недели н а з а д т ы был в моей памяти приятным воспоминанием мужчины, из-за которого я вышла замуж на пьяную голову и тут же развелась. А теперь я твой законный супруг и работодатель. Иронично, правда? Скорее, это все как-то глупо. Не желая больше вести беседы, я поднялась с дивана, забрала свою форму, полиэтиленовую упаковку от нее и отправилась на кухню. Несмотря на то, что все складывалось как нельзя лучше, чувствовала я себя прискверно. Моя жизнь катилась кубарем в неизвестном направлении, и я не знала, что ждет за следующим поворотом. Все, что было привычным, изменилось. За неделю вместо привычной съемной квартиры я жила и в своем доме, Теперь вот в доме Андрея. Мой статус разведенной пять лет назад девушки, оказывается, все это время официально был как замужем. Даже любимая работа больше не мелькает в моих буднях. Все место заняли глупое расследование и игра в ту, кем я не являлась. Теперь снова крутой вираж. И что дальше? Когда и чем закончится эта история? Смогу ли я выйти из нее победителем? О чем задумалась? Ты меня напугал. Тихо ответила я, вышедшему на задний двор Андрею. Мне пришлось подвинуться на широкой садовой к а ч е л и чтобы мужчина с кружкой чая в руках мог у м о с т и т ь с я рядом. Теперь мы вместе смотрели вдаль, где сквозь кроны культурных деревьев виднелась черепица усадьбы Строгановых. Остался жутко неприятный осадок от всей этой истории. Я ведь не хотела обманывать этих людей, просто так вышло. Но в ы х глазах я сейчас, наверное, последняя дрянь. До того момента, пока они не знают, что ты моя жена, еще не последняя. Андрей попытался развеселить меня, и отчасти это у него получилось. Не д у м а я о них. Да, наверное, они и впрямь костерят тебя всеми ругательствами. Но ты не сделала ничего отвратительного. Да, вранье тебя не красит, но ты журналистка. Не думаю, что это может меня оправдать. Андрей пожал плечами и шумно отхлебнул горячий чай из кружки. Познакомившись с ними, я задумалась о девушках вроде Лауры. Если бы в посёлок действительно приехала молодая особа и искренне влюбилась в Арсения. Маменька бы загнобила её до смерти. Арсений — это всё, что у неё есть. Вряд ли добровольно она согласится отдать его какой-нибудь молодой амбициозной мадам. Странно всё это. От холода меня передернуло, и я пересела, поджав под себя ноги, чтобы сохранить хоть немного тепла. По-человечески я бы извинилась перед ними, но боюсь, что в ответ меня пошлют подальше. Хотя им, между прочим, тоже есть за что просить прощения. — Ты слишком много думаешь, Геля. Забей и забудь. Пошли лучше какое-нибудь кино посмотрим. Подобное предложение от работодателя звучало пристранно. Но если учитывать, что мы с Андреем муж и жена, и, не побоюсь этого слова, хорошие приятели, почему бы и нет? Пока мужчина выбирал фильм и включал его на плазменном телевизоре, я занималась закусками. Если это можно было назвать так. Заварила нам чёрный чай с бергамотом, достала две большие кружки и упаковку покупных круассанов. Также в шкафах одного з а п а с л и в а г о сладкоежки нашлись несколько плиток шоколада и кулек конфет с нугой. «Так, я готова. А у тебя тут...» «Чёрт, гель, тут в пульте, похоже, батарейки сели. Подожди минутку». Андрей пытался заслонить телевизор своей спиной, но я уже увидела то, что не должна была видеть. Не сказав ни слова, я опустила поднос с чаем и закусками на журнальный столик и всё так же молча отодвинула мужчину от экрана. Там было видео. Пока что без звука. Одним из участников которого являлся Андрей, а в его оппонентке я почему-то узнала Анну, хоть никогда и не видела девушку вживую. — Что это? — прошептала я одними губами, не отрывая взгляда от экрана. Андрей не успел ответить, потому что в тот момент видеозапись заговорила. — Лучше места не могла найти? Мужчина был недоволен и даже зол. Камера, явно снимающая без его ведома, Не обладала хорошим разрешением, так что я видела лишь нечеткое изображение. Андрей стоял полубоком, скрестив руки на груди и даже не смотрел на девушку в форме. «Ты же не хочешь, чтобы нас услышали? К тому же, вдруг ты согласишься на альтернативные условия?» Горничная пропела это таким томным голосом, что я даже через экран уловила ее флюиды. Она заигрывала. откровенно флиртовала и не стеснялась ни в выражениях, ни в жестах. Её руки свободно ложились на плечи мужчины, спускались по крепким рукам. Вот только Андрею-то ничуть не нравилось. Нежные порывы он пресекал на корню. — Если ты всерьёз думаешь, что я соглашусь с тобой встречаться, полечи голову, милая. — Тогда сумму ты знаешь, — как ни в чём не бывало ответила девушка и отошла. «Денег не получишь ни ты, ни твой информатор!» «Но вот кто он, ты мне ответишь!» «С чего?» Аня заливисто рассмеялась и снова мелькнула в кадре. «У нас все конфиденциально, кроме секретов тех, кто отказывается платить. Хочешь, чтобы мы рассказали всем твою маленькую тайну?» «Только попробуй!» Андрей рыкнул так грозно, что я невольно вздрогнула. Сердце забилось чаще, как в кульминационный момент напряженного фильма. Ей не отрывало глаз от экрана телевизора и даже не д у м а л а о том, что происходит рядом со мной в настоящее время. «Иначе что?» — с вызовом спросила девушка, становясь вплотную к Андрею. «Убью тебя. Размажу так, что мокрого места не останется. Тебя и твоего информатора!» Запись обрывалась на полном ненависти взгляде Андрея крупным планом. Не до конца осмыслив увиденное, я шумно сглотнула и корпусом развернулась вправо, туда, где сейчас стоял мужчина. Он смотрел на меня ледяным взглядом, чуть приподняв один уголок губ. Я не могла понять, что значит это выражение лица. Он напуган или смеется надо мной. «Скажешь что-нибудь?» — наконец отошла от оцепенения я. «Я думала слышать что-нибудь от тебя». я е е в а ш ь с «Объясни, что все это значит?» Я чуть не кричала от паники. Страха не было, но будто ледяной рукой мне сковало горло. В голову не пришло никаких догадок, но мысли закружились кубарем. Голова вмиг стала очень тяжелой. «Что тут объяснять? Ты же все видела. Она меня шантажировала. Мне это не слишком-то нравилось. Как думаешь, почему я не сказал тебе об этом раньше?» «Нет. Я сильно замотала головой, прижимая ладони к ушам. Ты не заставишь меня сомневаться в твоей невиновности, ее убил не ты. Разве такой вывод можно сделать из этого видео? Андрей, какого черта ты сейчас себя так ведешь? Я сорвалась на крик и бросилась к мужчине. Ты не убивал ее, я знаю. Зачем ты сейчас говоришь так, чтобы я подумала на тебя? Лучше я внушу тебе эту мысль, чем ты назовешь меня убийцей. Крикнула в ответ мужчина, зарывая пятерню в волосах. Господи, какой же ты дурак! Что руководило мной в тот момент? Не знаю, но точно не логика и не здравый смысл. Преодолев расстояние между нами в два шага, я кинулась мужчине в объятия и сомкнула руки на его спине. Андрей обнял меня в ответ, и я ощутила тяжёлое дыхание в волосах. Он боялся, переживал. Сердце в его груди билось с бешеной силой, а сам он весь дрожал, инстинктивно прижимаясь ко мне. «Я тебя почти не знаю, и мы не общались пять лет, но что-то внутри, называемое шестым чувством или женской интуицией, говорит мне, что ты никогда бы даже руки на девушку не поднял. Объясни мне, что это за видео и почему оно у тебя?» Уже мягче попросила я. Андрей отстранился. Мужчина глубоко вдохнул и опустился на край дивана. Взгляд был по-прежнему холодный и пустой, но пустота адресовывалась уже не мне, а неприятным воспоминаниям, запечатлённым на финальном кадре видео. Аня записывала встречи с теми, кого шантажировала, на скрытую камеру и зачем-то хранила их на флешке. Флешка была спрятана в кулоне, который я нашёл на чердаке в доме Юры. х о т е л отдать её тебе, но без этой записи, потому что это... Почти что чистосердечное, закончила я за него. Я был уверен, что ты увидишь и сочтёшь меня убийцей, но клянусь, это не так. Я был очень зол на эту девушку и крикнул на эмоциях, что прикончу её, но в мыслях не было и пальцем тронуть. Что тебя так разозлило? Что она узнала? А главное, от кого она могла об этом узнать? В том и проблема. Андрей выглядел совершенно растерянным и раздавленным. Об этом не знал никто, кроме работников детского онкологического отделения. От шока слова встали в горле. Я устремила на мужчину непонимающий взгляд, но так и не нашла ответа в его глазах. Было страшно спрашивать что-либо. Степень интимности этого секрета трудно даже представить. Я просто не имела права выпытывать что-то у Андрея. Год назад я решил взять ребенка. Спустя пару минут молчания, за которые мужчина ни разу на меня не глянул, он, наконец, заговорил. Один мой знакомый врач предложил девочку, от которой сразу после родов хотела отказаться мать. Он обещал помочь с документами, чтобы малышка была моей дочерью официально, а не после удочерения. Но ее на меня так и не оформили. В первые минуты жизни у нее обнаружили опухоль. К сожалению, неоперабельную. Две недели я почти не спал и делал все, чтобы хоть какой-нибудь врач в этом мире дал ей надежду на жизнь. Но она умерла. Это было не то... То, что больно или сложно, я ведь видел ее два раза мельком через стекло специального бокса. Наступила пустота на очень долгое и долгое время. Я глушил ее работой. Наверное, потому за год и увеличил капитал своей компании в три с половиной раза. «Она шантажировала тебя смертью ребенка?» – ужаснулась я. «Нет, не совсем». После этого случая я стал финансово помогать этому онкологическому центру. Об этом о н н е и стало известно. Она считала, что властный бизнесмен вроде меня не захочет, чтобы все знали о таком роде его меценатства. А ты скрывал не вид своей благотворительности, а историю, которая за этим крылась. Наконец поняла я. Андрей кивнул. Как будто до сих пор не осознал, что тогда все это произошло со мной. «Никому никогда об этом не говорила, сейчас всё похоже на страшный сон». «Ты доверился мне», – прошептала я одними губами. «Могу как-то поддержать?» «Нет, не нужно». Андрей вымученно улыбнулся и сжал мою руку. «Спасибо, что выслушала и поверила».